Просвещение с кровопролитием. Посвящается заведующему железнодорожной школой станции Агрыз московско Московско-Казанской. Вводить просвещение, но по возможности без кровопролития. Михаил Евграфович Солтыков-Щедрин. Чьи-то сапоги с громом покатились по лестнице, и уборщица школы Фитинья не убереглась, божья старушка. Выскочила Ванькина голова с лестницы,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 И застыл. Это что такое? <сосил> – спросил его заведующий таким голосом, что у несчастного исследователя земного шара подкосились ноги. Карта Ресифиси ответил географ прыгающими губами. Молчать! <сосил> – взревел заведующий и заплясал топая ногами. Молчать, когда с вами начальство разговаривает. Это карта. Это карта, я вас спрашиваю.